Он бы и сегодня так не решил, но несколько факторов сложились в общую картину достаточно быстро. Первый фактор. Алекс отреагировала на голос парня, так словно увидела привидение. Она осела в камере и не могла отвести от Ларри взгляда. Никто этого не видел, все были слишком увлечены новостями с базы, где люди Зака, прибывшие с ним с острова, разбили один из отрядов Гарсии и исчезли в тумане, словно призраки.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 Закари наблюдает за разговором. Парень спокоен, но Зак слышит, как его сердце колотится. Либо он только что бежал, либо сильно нервничает. Закари ставит на второе. «Гарсия приказал обойти периметр. Я сам присмотрю за пленными», — прохладно произносит Ларри и кивает на единственную непустую клетку. «С чего это мы должны идти?» — спрашивает один из бывших заключенных.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 Вот и вся разница между нами. Я глупых вопросов не задаю. Бывшие заключенные уходят, пару раз обернувшись на Ларе. Закари слышит всю силу их недовольства сопляком, возомнившим себя правой рукой босса. И только когда их спины скрываются за поворотом, Ларри поворачивается к Заку. Он так и не убирает руку с пистолета. Глава девятки подмечает это, как и занимательные изречения парня ранее.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 Он только что убедился, что ранее все правильно понял. Этот оборвыш Ларри и парень из прошлой жизни Алекс — один и тот же человек. «Я знал ее раньше», — начинает Ларри. «Я в курсе». Ларри хмурится еще сильнее. От этого мужика бросает в холод. «Внимательность, не более», — успокаивает его Келлер. Ларри отбрасывает неуверенность перед главой базы и переходит ближе к делу.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 даже когда линял от копов, что в итоге поймали его. Пока Гарсия несется по коридорам, Закари скидывает цепи и направляется к телам бывших заключенных, Забирает у них все оружие и, прихватив рацию, отправляется искать выход к стене. Если Нео по каким-то причинам не сможет взорвать бомбу, то Закари сделает это самостоятельно. Рация в его руках подает признаки жизни —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 прячутся в выемках в стене. Выждав, когда у них опустеют обоймы, он выходит из укрытия и быстро достигает противников. Четыре пули, четыре трупа.